Глава седьмая Утро их отъезда выдалось сырым и туманным, с редкими проблесками тускло-красного солнца, которое щурилось, как усталый глаз, на краю желтого неба. У Чарли Аптона была сентиментальная привычка провожать Кэтрин в ее трансокеанские путешествия, поэтому, когда поезд мчался в Саутгемптон, гэмптон правнином с унылыми трубами дымоходов, в забронированном купе их было четверо. Мэддон и Аптон, сидевшие напротив друг друга, знакомились посредством вежливой беседы о достоинствах игры в американский футбол, тогда как Нэнси, повесив шубу на крючок и положив перед собой новый дорожный НССР, взволнованно просматривала иллюстрированные еженедельники в надежде найти фото новости о своих близких знакомых или о себе самой. Для нее было разочарованием, что Бертром остальные и участники дилеммы Поплывут не вместе с ними на «Пиндарике», а двумя днями позже на «Империале», более быстром и, как не указать Нэнси, более красивым судне. Но теперь она это уже пережила, по ее собственному выражению, отправилась от удара. Кэтрин была непривычно, беззаботна, ее переполнял оптимизм. Она остро осознавала тот факт очевидный, иногда упускаемый из виду, что жить — это хорошо. Кроме того, было приятно иметь друзей, в частности, необычайно доброго Бертрама и уезжать вместе с Мэдденом и Нэнси. Ее мысли понеслись вперед в будущее. В ближайшие несколько недель она продаст менять у Рубранту, окончится своими деловыми обязательствами и увидит, как сбудутся мечты Нэнси. Вдруг ее племянница наклонилась к ней. «Смотри, Кэтрин», — сказал Нэнси с сделанным смешком, «они меня сюда сунули. Как, по-твоему, это хорошо?» Повернувшись, Кэтрин изучила иллюстрацию, которую протянула и Нэнси. Недавний очень выразительный студийный портрет. Нэнси была снята в профиль под необычным ракурсом и в поразительном освещении. Подбородок вздернут, волосы откинуты назад, как у летящего гермеса. «Да, это ужасно здорово», — горячо признала Кэтрин. «И довольно оригинально». «Тут дело не в тщеславии», — внезапно сказала Нэнси. Просто я считаю, что это важно. Ну, то есть постоянно напоминать публике о себе и все такое. Мэдден и Аптон оба восхитились фотографией. Аптон особенно отметил сходство с античным богом. Насчет сходства вмешалась Кэтрин. Очень странно, как оно получается. Спустя мгновение она продолжила. Например, мне говорили, что этот портрет похож на меня. Я не знаю, как такое может быть, но судите сами. Открыв маленькую шкатулку для драгоценностей, которая лежала рядом с ней, она достала миниатюру. В неожиданно возникшей тишине Гульбейн переходил из рук в руки. Мэдден долго смотрел на портрет, затем, глубоко вздохнув, заявил. «Дама определенно похожа на вас, Кэтрин, и к тому же это чертовски милая вещь». Аптон, глядя через плечо Мэддена, согласился с его мнением и добавил. «Поскольку это обойдется какой нибудь Свихнутому американцу. Надеюсь, в двадцать тысяч фунтов, улыбнулась Кэтрин. И я бы не сказал, что это того не стоит, серьезно заметил Мэдден. Тут виден настоящий класс. Нэнси рассмеялась из своего угла. Похоже, ты подумываешь о том, чтобы самому приобрести это, Крис, предположила она. Само собой, любезно согласился Мэдден. Затем он улыбнулся и вернул руку Кэтрин, которая заперла ее обратно в свою шкатулку. В этот момент Аптон посмотрел на часы. Действия, обычно связанные у Чарли, не столько с ходом времени, сколько с сердечной предрасположенностью к идее и напиткам. «Как насчет того, чтобы немножко перекусить?» — поинтересовался он. «Я лично более чем готов. Я заказал обед на 12 часов. У нас особое меню» в вагоне-ресторане. Обед с вкусными, на редкость, блюдами прошел весело. У Кэтрин все еще было приподнятое настроение, она оживленно поддерживала беседу. Скоро, однако, их ждал Саутгемптон. Они без промедления отправились на морской вокзал, где по стойке смирно в белых куртках и фуражках выстрелился длинный ряд стюардов, а за ними высилась черная отвесная стена пендарика. Хотя тут не было ничего нового, что-то в этом обещающем приключении зрелище, в этой прелюдии к очередному пересечению великого и таинственного океана наполнило душу Кэтрин волнением. Знакомая обстановка этому не помешала. Войдя на пирсе, она с предвкушением чего-то прекрасного вдохнула морской воздух и, нежно взяв Нэнси под руку, вела ее по крытому трапу на пароход. В некотором смысле это было триумфальное шествие. Кэтрин так часто путешествовала на Пиндарике, что вся команда судна знала ее и приветствовала с тем неподдельным почтением, которое было слаще меда для маленькой умненькой Нэнси, поскольку она относилась и к ней. — Ты, случайно, не владелец этого парохода? — спросила Нэнси, когда они шли по коридору за одним из судовых казначеев и строем стюардов. «Если я владелец, то он твой», — ответила Кэтрин, улыбаясь. В обеих были большие каюты на палубе, палубице, соединенные общей дверью. Каюта Мэддена находилась напротив, по правому борту, ближе к корме. Нэнси сразу же занялась ожидавшими их телеграммами, сообщениями и цветами, тогда как Кэтрин разговаривала с миссис Робинс, стюардессой, которую неизменно прикрепляли к ней. Мгновение спустя появился мистер Пим главный казначей. Это был дородный краснолицый мужчина с глазами на выкат и вдобавок с легким прищуром, что позволяло ему довольно ловко бросать в кость сверкающие взгляды. «Так-так», — заключил он, держа руку Кэтрин в своей, «со счастливым видом человека, которому даровали такую привилегию». «Как замечательно, что вы снова с нами, мисс Лоример. И племянницу с собой взяли. Надеюсь, у нас будет хороший рейс. Вы знаете, что я к вашим услугам, мисс Лоремер? Вам нужно только слово молвить. «Для начала можете положить это в сейф», — сказала Кэтрин, доставая из шкатулки футляр с миниатюрой. Он принял доверенную ему ценность с подобающим пиететом. «Ах, да, я читала ваши покупки, мисс Лоромер. Можете на меня положиться». Я позабочусь о ее сохранности. Он мягко потер руки и бочком, как безобидный краб, отступил к двери. А пока я пришлю вам фруктов. Нет, ничего приятнее, чем фрукты в каюте. Это был знаменитый афоризм знаменитого мистера Пима, но повторяемый только для любимых гостей. И правда, едва Пим ушел, как появился стюарт с корзиной самых прекрасных оранжерейных фруктов, «Как ты это делаешь, дорогая?» — беззаботно проворковала Нэнси. «Всевозможные услуги принимают, как герцогиню. Все чур великолепно». То Нэнси заставила Кэтрин чуть напрячься. «Я не знаю», — ответила она довольно сдержанно. «Я об этом не прошу, и они знают, что во мне очень мало герцогини». «Нет, ничего приятнее», — продолжала Нэнси, идеально пародируя главного администратора, «чем фрукты в каюте» также вашей племяннице. Полагаю, она любит фрукты? Ах, я надеюсь, что у вас будет хороший рейс и не без фруктов в каюте». Она резко, не без скрытой царапинки, хохотнула. «Кэтрин, разве он не смешон, этот старый попугай?» Но Кэтрин не засмеялась. Она зарделась и на секунду нахмурилась. «Мне это не нравится, Нэнси», — твердо сказала она. «Старый попугай, как ты его называешь, один из моих лучших друзей». Он был бесконечно добр ко мне еще с той первой моей поездки. Тогда я была не намного старше тебя, но слишком застенчивая и нервная для того, чтобы общаться. Он взял меня за руку и повел знакомить с людьми. Он помог мне обрести уверенность. Он вел себя очень достойно по отношению ко мне. И он всегда был достойным. Что касается того, что он смешон, то должна тебе сказать, очень многие известные люди рады называть Пима своим другом. «Он действительно личность?» «Дорогая Кэтрин!» Тут же воскликнула Нэнси, извиняющимся тоном, сменившим ее дешевый пломб. «Я не знала, что ты так к нему относишься. Что касается его доброты и всего этого внимания, то, по-моему, это великолепно, просто замечательно!» Последовала пауза, затем на лице Кэтрин снова появилась улыбка. «Тогда только это и важно. Я знала, что ты ничего плохого не имела в виду. И если ты счастлива, то и я тоже. Несколько минут спустя они поднялись на прогулочную палубу, где их ждали Аптон и Медден. Теперь в воздухе витало предчувствие расставания. Стюарт уже бил в гонг, провожающие потянулись к сходням. «Мне пора на берег», — сказал Аптон с довольно глубоким вздохом. Обещаю мне, что ты позаботишься о себе и все такое, Кэтрин. Конечно, так и будет, Чарли». Как всегда в подобных случаях, он выглядел таким удрученным, что сердце ее дрогнуло. Его преданность была такой постоянной, и нетребовательной и такой нелепо что иногда, как сейчас, Кэтрин испытывала настоящую нежность к нему. «Черт возьми», — продолжал он, — «я всегда чувствую себя таким потерянным, когда тебя нет. Если на этот раз ты надолго застрянешь, будь я проклят, если не съезжу за тобой и не заберу обратно. Протяжный звук сирены и завибрировавший, как живой корпус прохода, ускорили неловкую церемонию расставания. Аптон попрощался с нэнси Эдденом, затем, пожав руку Кэтрин, повернулся и поспешил вниз по трапу. Кэтрин не без боли проводила взглядом его печально удаляющуюся фигуру. Она оставила вдвоем Нэнси и на которой обнявшись стояли теперь у наблюдая за постепенным удалением судна от причала, и медленно поднялась на шлюпочную палубу, довольно влажную от мягкого морского тумана. Здесь было пусто, и Кэтрин принялась расхаживать взад и вперед. Ее настроение неожиданно упало, сердце защемило от грусти. Судно с помощью двух буксиров медленно поворачивало к Соленту. Вскоре, однако, еще сильнее завибрировав, оно стало набирать ход. Мимо быстро понеслась коричневатая вода, далеко за кормой к взбаламученному кельватору пикировали чайки, земля постепенно исчезала вдали. Это был момент на редкость пронзительный и впечатляющий, и хотя Кэтрин, чтобы не развеивать чары, не стала анализировать свои ощущения, ей чудилось, что она перенеслась в другой мир, чьи очертания были призрачными и печальными. Но, наконец... В этот отрешенный мир ворвались шаги вторящие ее собственным. Обернувшись, она обнаружила рядом с собой Медона и сразу же в его обществе вместо уныния почувствовала комфорт. Меня сюда послала Нэнси, пояснила он. Она спустилась в каюту, чтобы привести себя в порядок. Кэтрин дружелюбно кивнула, в молчании идя рядом с ним. «Может, вам лучше надеть пальто?» спросила он наконец. «Здесь прохладно?» «Нет, мне не холодно», — ответила она. Снова наступило молчание, которым он старался принравиться и которое вдруг и нарушил, будто чем-то озабоченный. «Этот парень Аптан, начал Мэдден, он хороший пробы. Выглядит бездельником, и севаритом, но при всем при том с ним все в порядке. Мэдден сделал многозначительную паузу. Он по уши влюблен в вас». Кэтрин, застегнутая врасплох, ничего не ответила, продолжая вышагивать рядом с ним. «Я кое-что прикидывал в уме», — продолжал Мэдден задумчивым, даже задаченным выражением лица. Это довольно нагло с моей стороны. Мы встретились совсем недавно, но это не мешает мне чувствовать себя с вами так, как будто я знаю вас всю свою жизнь, и я не могу перестать думать». Он снова замолчал. Украдкой взглянув на его озабоченное лицо, которое притом казалось сосредоточенным и целеустремленным, она слабо улыбнулась и спросила «И что?» «И то, Кэтрин, в последнее время я часто виделся с вами. Меня поразило, что вы не получаете от жизни столько, сколько следовало бы. Вы никогда не устанете делать что-то для других. То есть все время вы только отдаете, отдаете, отдаете, но черт бы все это побрал». Кажется, никогда не получаете. Может, от того, что я так счастлив с Нэнси, я хочу, чтобы вы тоже были счастливы? Ну, не знаю. Но мне кажется, сейчас самое время, чтобы что-то у вас определилось. Все-таки я слишком затянул свою речь. Все, что я хочу сказать, это почему вам не выйти замуж за Аптон и позволить ему заботиться о вас. Какое-то время она не отвечала. Если бы кто-то другой заговорил с ней на эту тему, она была бы глубоко оскорблена. Но теперь она не оскорбилась. Она была озадачена и польщена. Конечно, с его стороны было довольно нелепо выступать, как бы в роли двоюродного дедушки, но я не могла не тронуть его очевидная забота о ней, или, точнее, привязанность к ней. «Нет», — ответила она наконец, — «я не могу себе представить, как это я позволю бедному Чарли заботиться обо мне». «А почему нет? Он достаточно богат. Разве это имеет значение?» «Думаю, для кого-то да». Она покачала головой, «Только не для меня». Видите ли, я довольно старомодна, неизлечимо романтична и ужасно глупа. Если бы я решила выйти замуж, деньги не имели бы для меня ни малейшего значения. Просто так получилось, что я не люблю Чарли. Снова наступила пауза. Ее ответ впечатлил его, но, казалось, не очень-то устроил. «Что ж», — медленно произнес он, все еще невольно хмурясь. «Если это так, вам через это не переступить». «Нет», — спокойно ответила она. После этого они молча прошлись по палубе, слушая шум ветра, бьющегося подобные палубные настройки и всплески волн, ударяющихся далеко внизу о корпус судна. Затем, когда опустились ранние сумерки и, подобно звездам, вспыхнули судовые огни, Кэтрин оставила Мэддена одного и спустилась к себе.